Не сказать, что жарко, но ничего, так себе, тепло. Печки, притулившиеся в углу, достаточно, чтобы поддерживать в не очень большом помещении комнатную температуру. Дмитрий даже свитер снял, оставшись только в легкой кожаной рубашке. Под шерсток у мамонта оказался вполне себе мягким, а главный свитер, связанный Ларисой, был очень теплым. При мысли о Ларисе на губах сама собой заиграла улыбка. А чего не улыбаться, когда все так замечательно обернулось? Как неудивительно, но роды у нее прошли на удивление легко. Вернее, это ему сказали, что все просто замечательно. Когда же у нее начались схватки, он места себе не находил. И угораздило же оказаться дома в этот момент. Она кричит, он трясется. Она в крик, а он в панику. И ребенок заверещал, так он чуть не грохнулся в обморок, испытав нешуточное облегчение от того, что все в порядке. Вообще-то, Ран обрадовался. Крик ребенка — это вовсе не означает, что во всем порядок. Но вот он воспринял это именно так. «Слава Богу!» Так в итоге оказалось. После родов Ларису словно подменили. Она стала какой-то по-особому тихой и приветливой, даже на фоне того, что от той нервозности, что была на земле, уже давно не осталось и следа. Но нет-нет начинает пилить. Мол, где мебель, которую я обещал? Кстати, ее-то он сейчас и ладит. Опять начала наседать по поводу нерадивости мужа, не озаботившегося такой вкуснятиной, как и мед. Но, однако, это нормально. Если женщины не будут время от времени пинать мужиков, то те могут очень уж облениться. Вон, у местных. Женщины слово сказать не могут. И что? Живут в каменном веке и лодыря гоняют. Так что... Женщина — это двигатель прогресса. Хм, хорошо хоть с освещением наладилось. Во всяком случае, стало куда лучше, а то... Табук и Гарун вовсе и не думали забывать об охоте. Оно и в рационе разнообразие, и душу мужикам отвести, а то от постоянной работы и свихнуться можно. Так вот, они не забыли о просьбе Дмитрия, и тащили ему всякие образцы, точно запоминая, откуда что взяли. Разумеется, при несостоятельности Дмитрия, как геолога, от этого пользы не так, чтобы и много. Может, полезного они принесли куда больше, чем он сумел рассмотреть, но тут он был просто бессилен. Из всего найденного и принесенного ими он сумел использовать только три образца. Первый – это глина. Место оказалось не так, чтобы далеко, и она по качеству оказалась куда как лучше, чем была на озере. Теперь за производство посуды можно было не волноваться. Дело это полностью в свои руки взяла Сайна. Причем наловчилась ладить посуду так, что брака практически не было. Второй образец оказался известняком. Прокалить его и получить негашеную известь оказалось не столь уж и трудно. Хотя с первого раза и не получилось. Ну да, у него это было скорее за норму. Теперь постройки щеголяли по а внутри стало куда как уютнее и светлее. А вот третий образец. Дмитрий даже не представлял, что существует такое. Он очень походил на воск. Был бурого цвета и имел запах. И не просто запах, он пах керосином. Соловьев попробовал его поджечь и заметил, что тот плавится. Недолго думая, он расплавил образец, соорудил простенькую такую свечу и поджег. Копоть, конечно, присутствовала, как и легкий запах керосина, но не сказать, что больше, чем при горении летучей мыши. Но главное, получилась готовая свеча. Этого эрзац воска там оказалось очень много, и свечи из него оказалось ладить очень даже просто. Было только одно неудобство. Корзины, груженные этим минералом, приходилось снести за спиной километров шесть по пересеченной местности. Но это не беда, это можно и потерпеть. Дмитрий отложил инструмент, подошел к печке, открыл дверцу и подбросил дров. В мастерской ладить русскую печь не стали, слишком громоздкая. Решили поставить обычную, благо металл для колосников и дверцы в наличии имелся. Нужно было просто изготовить потребное, что с успехом и было воплощено в жизнь. Печка только топилась из мастерской. А вот отапливала не только ее. Она была устроена посредине и предназначалась сразу для трех помещений. Лаборатории Ларисы, гончарной Сайны и вот этого столярного цеха. Он осмотрелся по сторонам. «Да, все же тесновато, но ничего не попишешь. Зато тепло и работать одно удовольствие». А работать приходилось много, очень много. Это же уму непостижимо, насколько местные оказались жадными до оружия. Ну вот кто объяснит, о чем вообще думают охотники? Всеми завладела милитаристская лихорадка, даже те, кто помогал с переездом с озера, и которым была обещана плата мясом. Вдруг встали на дыпи, и потребовали оплаты арбалетами. — Ага, сейчас все брошу, только шнурки поглажу. — Уговор дороже денег. Дмитрий все же изготовил скорпиона. Получилось не сразу, пришлось помучиться, но результат все же вышел положительным. Из засады удалось положить двух мамонтов не в один день, а в течение нескольких. Но всё же так что и себе запасы сделали и по долгам расплатились. Так эти умники всё одно изловчились. Кто сумел изловить животину, теперь у них была кобылы с ребятами. Хорошо хоть последние были с девочками. Один сумел в одиночку изловить и доставить еще одну самку зоба с телочкой, Но Остальные подвязались поставлять уголь подумаешь его нужно очень много поставки явно превзошли все ожидания в конце концов он был вынужден объявить что в этом году заказы на арбалеты больше не принимаются ну их Понатащат столько сколько им ну никак не нужно угля хватило на бесперебойную работу горнов до самой поздней осени и даже осталось пришлось предпринимать меры чтобы не отсерел В поселке изрядный запас, которого с легкостью хватит до лета. С животными тоже не слава богу. Прикинув имеющиеся, пришлось устраивать осенний синокос. Тут ведь и кролики, которые не только ценный мех. Ребятки изловили еще четыре самки. Выжило всего пять самок и один самец. Но эти паразиты так адаптировались что теперь в клетках проживало 100 голов. Их перераспределили, чтобы избежать перекрещивания. По всему выходило, что больше половины пойдут на забой. Кстати, не сказать, что это обстоятельство понравилось Табуку и Гаруну. Но охотники, что с них взять? Случился с этими пушными зверьками и конфуз. Парочка кроликов? перегрызли прутья, скреплявшие жерди клеток, и пустились в бега. Разбойников изловили, но факт Дмитрию очень даже не понравился. Ревизия показала, что от массового побега их отделяло не так уж и мало времени. Пришлось откладывать все в сторону и переделывать клетки, затратив время на изготовление гвоздей. Практика показывала, что и толстый жир, эти паразиты тоже очень даже грызут. Но на это все же требовалось куда больше времени. Так что добавилась еще одна забота. Приходилось постоянно следить за состоянием жилищ их стратегического запаса. Тут ведь не только мясо и шкурки. Из бивней мамонтов получилось сделать мелкие гребенки, которые не только использовались женщинами по прямому назначению, но еще получалось вычесывать кроликов, а полученный пух пускать на пряжу. Получалось немного, но уже хоть что-то. С другой стороны, в них имелся и подшерсток мамонтов. Лариса даже намекнула на изготовление механической прялки. Но Дмитрий пока отмел эту просьбу за несостоятельностью, Дело без того, не в проворот, а запасы шерсти не так, чтобы и велики. Она бы еще потребовала ткацкий станок. Всему свое время.